12 Утром я отодвинул штору и выглянул в окно, ведущее из моей спальни, прямо во двор поместья. Там собрался большой отряд из сотни человек, с которыми я и собирался отправиться на охоту. Выглядели все мужчины достойно, сразу видно, профессионал «Господин, от Алексеевых все еще нет вестей», — сказала Алина, заглянув в открытую дверь моей спальни. «Может, мне стоит к ним наведаться?» «Пока не стоит», — отвечаю я. Скорее всего, они еще не закончили с заданием. Прошло не так много времени, чтобы начинать волноваться. Алина осталась в покоях, а я спустился к завтраку. Мне всегда нравилось, как северяне их готовили. Это были простые, но вкусные и сытные блюда, как сегодня. Мне подали яичницу с беконом и несколько тостов. Во дворце же на завтрак был целый выбор из множества блюд. Никогда не понимал, зачем подавать к столу овсяную кашу, если никто из присутствующих ни разу к ней не притронулся. Здесь же мне нравилось, что еда не пропадала. Слуги готовили ровно то, что нравилось и хозяевам, и их гостям. «Дмитрий Алексеевич, вы уже видели отряд охотников?» — обратился ко мне князь, когда служанка наливала в его стакан свежее молоко. Любили на севере пить его по утрам. «Да, и мне не терпится познакомиться», — ответил я. «Уверены? Еще не поздно передумать». «Каким бы я был наследником, если бы бросал слова на ветер?» «И не поспоришь», — хмыкнул князь. «Конечно, во времена моего правления случалось всякое, но я придерживался позиции, что если сказал о чем-то во всеуслышании, то буду придерживаться этой позиции. Передумать...» Плохая черта для императора. И к подобному я прибегал лишь в крайнем случае. Во времена своего первого правления я договорился о налаживании торговых отношений с Китаем. Ко мне приехала их делегация, и мы долго обсуждали условия, подписали бумаги. А потом оказалось, что они нарушили наш договор и изменили оговоренную торговую пошлину для моих людей. На этом я передумал вести с ними дела на ближайшие годы, Да и отношения у нас обострились. Началась война. Мы в итоге победили, и одним из пунктов мирового соглашения была беспошлинная торговля для нашей империи на целых 10 лет. — Дмитрий Алексеевич, а почему двери в ваши покои были закрыты? — Я же приходила. — А вы не ждали меня? — наигранно, обиженно спрашивает у меня Эрика. — Если бы она приходила, я бы об этом знал. Но это всего лишь шутка значит, нужно ответить соответствующе. «В следующий раз буду держать их, настежь открытыми, чтобы ты точно заметила нужную дверь, а не ломилась в закрытые». Усмехнулся я, а князь недобро покосился на свою дочь. Он понимал, что это шутки, но, как любому родителю, они ему не нравились, и лишь из уважения к моей персоне он промолчал. Однако, мне кажется, если Эрика продолжит в таком же темпе, то совсем скоро князь выберет ей жениха. Нет, он не станет настаивать на браке, но урок дочери преподаст. Дмитрий Алексеевич, раз передумывать вы не спешите, то предлагаю пойти познакомиться с главой отряда, предложил мне князь в конце завтрака, и я охотно согласился. Мы вышли во двор поместья, где нас уже ждала сотня охотников, вооруженных как автоматами, так и холодным оружием. Но главу отряда среди них я заметил сразу. Это был суровый, русоволосый мужчина лет за сорок, который стоял рядом с бронированным автомобилем по типу «Барс». Это местная разработка семьи Эльбрук. «Николай Борисович, глава отряда «Снежные волки», — представил главу отряда князь. — Рад знакомству, — кивнул я. — Взаимно, — ответил Николай Борисович. — Это Дмитрий Алексеевич. Он и будет вами руководить вместо меня. Прошу любить и жаловать. Вернуть в целости и сохранности, — добавил князь. — Меня или отряд? — усмехнулся я. — А это уже как пойдет, — пожимает плечами князь Освальд, хотя я понимаю, что за этой шуткой скрывается истина. Он переживает из-за меня, и из за своих людей. «Погода портится, ваше сиятельство. Лучше выдвигаться сейчас», — говорит князю Николай Борисович. «А это уже не ко мне, а к Дмитрию Алексеевичу. Теперь все приказы отдает вам он», — отвечает князь и отходит к дому. Глава отряда обращается с этим же вопросом ко мне. «Я велю собираться в дорогу». Сам сажусь в барс на заднее сиденье, а Николай Борисович садится на переднее. Водитель заводит мотор, и машина трогается с места. «Куда держим путь, господин?» «В деревню яшина «Понял. Есть особое пожелания? «Нет». «Тогда я отправлю группу вперед на разведку». «Я этого не приказывал». «Дмитрий Алексеевич, представлюсь еще раз». «Меня зовут Николай Борисович, и я глава отряда «Снежные волки». Мы принимали участие в 153 военных операциях за последние пять лет, не потеряв при этом ни одного члена отряда. А у вас какой опыт боевых действий?» «А я — наследник престола». Николай Борисович вздыхает и отвечает. «Так и запишем. Значит, опыта нет». «Не могу удержаться от улыбки. Нет опыта. Представляю выражение лица Николая Борисовича, когда он осознает, что это отнюдь не так. Мы поехали дальше, и вскоре мне удалось убедиться, что Николай Борисович не соврал. Погода действительно стремительно ухудшалась. Снег усиливался, дорогу заметало, и если это для бронированных машин не было проблемой то плохая видимость играла роль для обычных людей и замедляла передвижение транспорта. Благо, до нужной точки ехать было недалеко. Всего два часа езды на машине при плохой погоде. Это поселение совсем недавно нехило пострадало от набега со стороны Великого Северного Союза. Для службы безопасности империи это была сущая мелочь, если судить по отчетам, что они присылали мне каждый день. Но я готов армейцам и ответственным головы поотрывать за подобные мелочи. Не понимаю, почему граница не под контролем. Из раза в раз происходит нечто подобное, из-за чего страдают невинные люди. Это деревни с бедными людьми, которые никому не нужны. Вот на них и не обращают внимания. Все говорят, что это мелочи, и делают вид, что ничего не происходит — И плевать, что нападения повторяются, ведь армия Союза не трогает ничего действительно ценного. Конечно. Разве люди не ценность? Неужели только я понимаю это? Ох, когда я приду к власти, головы будут так и лететь. Я найду каждого ответственного за этот беспредел и заставлю ответить по заслугам. По мнению аристократов и остальных людей, Союз ничего важного не трогает. Так, пару деревень. Только вот это уже шестая деревня, и четыре из них непростые. Недалеко от этих поселений располагались важные производства. В основном оружейные заводы. И живущие в уничтоженных поселениях работали на этих предприятиях. В итоге люди убиты — а империя делает вид, что ничего не случилось. Мы же отправляем отряды, чтобы найти противника. Но ничего не получается, ведь враг каждый раз, оказывается, неуловим точно призрак. А потому я лично хочу взглянуть, кто мог провернуть нечто подобное. В докладах службы безопасности пишет что-то невероятное или вовсе непонятное. Адекватно на мои вопросы там ответить не могут. И пока ничего не ясно, кроме того, что сделать с этой проблемой империя ничего не может. С князем Эльбруком мы тоже обсуждали эту тему, но это не его территории. если делать все по закону, то Эльбрук обременен жесткими ограничениями, несмотря на то, что он князь. Агрессия поступает из соседнего государства, и он не может действовать без одобрения из столицы. Отношения между Великим Северным Союзом и Империей накалялись с каждым днем. Чего стоили одни только заложники, которых отказывались отпускать без переговоров с лицом императорской крови. Это одна из причин моего появления, но не основная. На Севере Империи происходит слишком много всего, и очень долго отец закрывал на это глаза. «А я больше не стану этого делать» а иначе войны и разрухи в этих землях нам не избежать. Вскоре мы приехали к сожжённой деревушке и вышли из машин. Три автомобиля приехали заранее и ждали нас на окраине, но люди пока не спешили выходить. Благо, погода успокоилась, и до этих мест снегопад не дошёл. Мне-то на него было плевать, а вот наёмникам, Он мог создать немало помех И они могли попросту потерять меня в самый неподходящий момент Вышедшие из машин выглядели напряженными Казалось, что один я был спокоен Конечно, сколько бы человек не видел последствий боевых действий Если он не какой-нибудь психопат А таких в отряде Эльбрука не было То к этому виду невозможно привыкнуть Мрачная атмосфера давит Пробуждает злость и желание мести. Заставляет людей поскорее уйти отсюда. Но подобных скрытых желаний никто не показывает. Не скажу, что эта сгоревшая деревня меня не впечатлила. Я всегда испытывал жалость к подобным местам. Но это была деревня, историю которой я хорошо знал. Как-то в одной из своих прошлых жизней я обещал подкрепление союзнику из соседнего государства. Мы выехали на кораблях, но когда причалили, битва уже закончилась, и от многомиллионного города остался лишь пепел. Я никогда не забуду эту картину. Как и то, что из этого пепла стали восставать воины. Союзники стали врагами. И нам пришлось приложить все свои силы, чтобы не только их победить, но и снять заклятие с мертвецов. Такой участи я никому не пожелаю. Первым делом я осмотрел деревню со стороны, а затем отдал приказ Николаю Борисовичу. «Мне нужно тридцать минут, чтобы осмотреться. Пока ничего здесь не трогайте и мне не мешайте». «А что тогда нам делать?» — тихо спросил один из бойцов у своего командира. «Осмотримся в округе», — ответил Николай Борисович и вопросительно посмотрел на меня. Я одобрительно кивнул, — и направился в деревню. Шел мимо сожженных домов. Холод на улице не перебивал запаха гари, ударившего в нос. Происшествие случилось три дня назад. Оказалось, что прошло всего несколько часов. Мрачная картина вокруг угнетала. Из пятидесяти трех деревянных домов уцелели только четыре, располагавшиеся на окраине деревни. В одну из таких изб я и зашел. Ноги ступили на скрипучий порог, под ними прогнулись половицы, и я присел за обеденный стол. Напротив стояли семейные фотографии, где был изображен мужчина с женой и двумя сыновьями. Жена держала на руках новорожденную дочку, а в углу комнаты стояла пустая колыбель. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Выдох. Погружаюсь в глубь себя. Концентрирую свою силу, что находится в каждой клеточке моего тела, и распространяю ее вокруг себя, во все стороны. Это была одна из граней моего дара. Запах силы. Так она называется. На ее использование тратится колоссальное количество ресурсов. Поэтому эту грань я использую редко. Только в крайних случаях. Таких, как сейчас. Я очень быстро захватил своей энергией всю деревню, но долго я так продержаться не смогу, поэтому нужно действовать быстро. Эта грань позволяет мне видеть дары, которые применялись здесь совсем недавно. У каждой силы есть свой отпечаток, и я как ходячий детектор, но слишком узкой направленности. Однако подобные поисковики-артефакты можно обмануть, а меня нет. Ощущаю, как в одном из домов кто-то использовал слабый дар ветра. Видимо, попросту проветривали помещение. В поле неподалеку за последние две недели применяли всевозможные таланты, но в этом и вовсе не было никакого смысла. А из интересного, недавно здесь родился ребенок, который показал при рождении сильную вспышку магии. Можно сказать, он родился уже с хорошим потенциалом, У него хорошая кровь, хоть он никогда не узнает об этом наверняка. Возможно, это бастард в десятом колене. Я мониторил все всплески магии в поисках нужного и был уверен, что найду. Не просто так я выбрал эту деревню, ведь она была единственной из всех поселений, на которые нападали и кого удалось спасти в первый раз. Вовремя прибыла группа оперативников и, и противник поспешил отступить, не успев спалить все дома и убить всех гражданских. Только вот ночью враги вернулись, чтобы доделать начатое, несмотря на охрану в виде патрулей военных. Благо у людей хватило ума хоть женщин и детей сразу отправить в город, и никто из них не пострадал. Однако, как враги пришли сюда во второй раз, это было загадкой. Ни одного следа как в первый раз, так и во второй. Эх, мне бы сейчас здесь пригодилась Алина, но брать ее с собой я не мог. Попросту не смог бы объяснить сотне мужиков, зачем мне на охоте горничная. С их стороны подобный поступок выглядел бы комично, я бы прекрасно понял их недоумение. Поэтому мне нужно разобраться самому, используя помощь отряда. Я просмотрел все дары, что были использованы в деревне. Их было целое множество. Но ничего уникального, вроде невидимости или призрачности, я не засек. Странно. А что если... Точно. Противник никуда не уходил и ниоткуда не приходил. Он все еще здесь, и этого достаточно. Уж больно хреновые получаются выводы. Максимально хреновые. Выхожу из дома и иду туда, где остался мой отряд. Достаю из кармана телефон и набираю номер князя. «Дмитрий Алексеевич, как успехи?» — сразу спрашивает князь. «Он понимает, что я не стал бы звонить по пустякам. Мы нашли нападавших в деревне и возьмем их живыми. Сейчас после боя поедем назад», — отвечаю я. «Ого! Не ожидал, что вы так быстро справитесь с тем с чем имперские службы три месяца разбираются. Хотя, чего еще я ожидал от будущего императора? Удачи вам! Спасибо. Убрав телефон в карман, я поднял взгляд на стоявшего рядом Николая Борисовича. Не интересно зачем я это сделал? Спрашиваю я у него. Это не мое дело, отвечает он. Если сделали, значит, так нужно. Не зря вас взяли на эту должность, хмыкнул я. Николай Борисович сразу понравился мне своим профессионализмом. Как я и думал, не прошло и тридцати минут, как сюда подъехали машины тайной канцелярии ближайшего города вместе со спецназом и лично графом Куваловым во главе. Я подошел к прибывшим и спросил у нагло озирающегося по сторонам графа. «А что вы здесь, собственно, забыли? Приехали забрать пленников, ваше высочества отвечает он. Эти ублюдки с их полномочиями слишком долго охотились на тех, кто нападает на деревни, чтобы упустить их в последний момент или же позволить непрофессионалам сломать пленников раньше, чем они все расскажут. «Ну, забирайте», — хмыкаю я. Один из людей графа подходит к нему и сообщает. «Деревня пуста, здесь никого нет». На то, чтобы осмотреть ее, у них ушло не более пяти минут, и не менее 100 человек. Мы можем быть свободны, злобно усмехаюсь я, или как минимум задержите меня с моим отрядом. А ведь я мог отпустить пленников, и тогда бы вы записали меня в предатели империи. Граф начинает злиться, но старается держать лицо. У него неплохо получается, но меня не проведешь. Вы свободны, цесаревич, отвечает граф. «А как вы узнали про задержание?» «Это уже не для ума, мальчишки», — процедил Кувалов. «Даже если он имеет маленький шанс стать императором». «Ну да», — пожимаю плечами, разворачиваюсь и иду к Барсу. Но не доходя нескольких метров, оборачиваюсь и говорю. «Мальчишки, который сегодня узнал много интересного. Кстати, мы еще встретимся». Когда я стану императором, а я стану им, клянусь своей кровью и силой. Через секунду продолжаю. Видите, я не умер, и дар не пошел в разнос, а потому я имею все шансы. Граф побелел от ярости, и его лицо приобрело цвет свежевыпавшего снега. Я сел в машину и скомандовал ехать обратно к Эльбрукам, но по пути еще в несколько мест. Так мы и мотались до самого вечера. Когда я вернулся в поместье, князя дома не оказалось, и я отправился в свои покои. «Как все прошло, господин?» Сразу спросила Алина и принесла мне горячий чай. По комнате разлетелся запах мяты. Тут все хуже, чем я думал. Нападения с границы не было. Это все долгая и продуманная история. В деревнях были куплены на нужных людей дома, И там жили подставные. Скорее всего, так. — Но какой в этом смысл? — не понимала служанка. — Под домами делали убежище и склад оружия. За месяц до нападения или меньше нападавшие пробирались туда. Но эта операция — лишь мелкая часть того, что враг называет уничтожением Северной силы. Десятков заводов вооружения, которые закрывают немалую часть потребностей всей империи. Кстати, нападавшие в последней деревне еще сидят под домами. Им не удалось ускользнуть. «Господин, позвольте мне разобраться». «Нет, отправь туда близнецов. Эти ублюдки вырезали спящих работяг. Пусть теперь сами познают, что такое отчаяние».